Глава тринадцатая Человек, открывший дверь на звонок Терри Клейна, был высокого роста, темноглазый и с мохнатыми бровями. «Меня зовут Клейн», — сказал Терри. «Я друг Синтии Рентон. Мне необходимо с вами поговорить». «Входите», — ответил Билл Хендером, отойдя в сторону и пропуская Терри. «Я слышал о вас», — указав Клейну на кресло, Хендером набил табаком свою трубку и спросил. «Что вы хотели узнать у меня?» «Прежде всего я хотел бы сказать, что хочу помочь Эдварду Гарольду». «Вы читали в газетах об убийстве прошлой ночью Джорджа Глостера?» Внезапно спросил Клейн. «Да». В комнате, где был убит Глостер, полиция обнаружила множество отпечатков пальцев Гарольда. Полиция считает, что Гарольд скрывался там. И, естественно, ему приписывают это очередное убийство. «Разумеется». «Почему бы и не все совершенные в настоящее время убийства?» «Это позор!» «Хорошо бы представить в распоряжение прессы некоторые сведения, способные поставить под сомнение гипотезу, выдвинутую полицией». «Вы полагаете?» «Да. Я также считаю, что Эдвард Гарольд должен явиться в полицию, пока еще не отклонена его апелляционная жалоба». «Теперь понятно, куда вы клоните». «Это и есть цель вашего визита?» «Именно так», — подтвердил Клейн, выдержав взгляд своего собеседника. «Я хочу помочь вашему другу». «Это всего лишь слова», — Клейн терпеливо продолжал. «Газеты умолчали об одной детали». На месте преступления полиция обнаружила дамскую сумочку, в которой, между прочим, находились 2500 долларов и водительские права, выданные на имя Синтии Рентон. «Выходит, вы тоже были на месте преступления?» «У меня там была назначена встреча с Глостером». «Глостер теперь этого опровергнуть не сможет». «Со мной была Синтия Рентон». Но поскольку я не мог сказать полиции о ее присутствии в этом месте, то счел разумным умолчать об этом. Но она забыла сумочку. И вы строите на этом свое алиби? Нет, я умышленно не сказал полиции о Синтии. А сейчас уже поздно. Это только усложнит положение вещей. Для кого? Для меня. Все ясно, сказал Хендером, не скрывая сарказма. Вы хотите, чтобы я выдал Эда, и это поможет вам выпутаться из щекотливой ситуации? Не будьте глупцом. Взгляните вот на этот план, который приводится во всех газетах. Хендером машинально взял со стола газету. В южной стене находится открытое окно, под которым полиция обнаружила следы. Но когда я приехал, дом был погружен во мрак, а выключатель находился в северной части склада. Глостер был убит выстрелом из револьвера, и, судя по всему, убийца стрелял наверняка. Кроме того, убийца находился в северной части комнаты, оттуда и стрелял. Если убийца Гарольд, то значит он после выстрела погасил свет, пересек в темноте комнату, выскочил в окно и убежал. Мне, во всяком случае, все это кажется малоубедительным. А вам не кажется, что полиция могла прийти к такому же выводу? Возможно. В таком случае почему они утверждают, что убийство было совершено Эдвардом? Это может быть западней. Для кого? Для убийцы. Любопытно. Продолжайте. Несмотря на то, что я только что изложил, не исключено, что убийцей может быть Гарольд, скрывшийся через окно, чтобы его не заметили с северной стороны. Кто? Вы? Нет. Когда я приехал, на складе было темно, но я подумал, что если Гарольд сообщил Синтии, где он скрывается, то с равным успехом он мог сообщить это и вам. Приятная гипотеза, но вам придется подкрепить ее несколькими доказательствами, прежде чем выдавать меня за убийцу. События могли разворачиваться следующим образом, невозмутимо продолжал Клейн. Компаньоны Кипи редко появлялись на складе. Поэтому Гарольд и облюбовал это место. Неожиданно Глостер назначает мне там свидание, так как хочет поговорить со мной без свидетелей. Когда Глостер вошел в комнату, Гарольд, застегнутый врасплох, выскочил в окно. Глостер устремился к телефону, чтобы предупредить полицию. Возможно, он узнал Гарольда, либо просто решил, что на склад забрался грабитель. В этот момент некто появляется у него за спиной, и убивает его выстрелом из револьвера, после чего выключает свет и уходит. «Этот некто приехал с Глостером?» «Возможно». «Либо Глостер назначил ему там свидание, чтобы связать его со мной». «Этот человек мог приехать на несколько минут раньше Глостера и поджидать его там». «И что же?» – спросил Хендером. «А то, что если Эдвард Гарольд сообщил вам о своем местонахождении, и вы отправились туда, чтобы увидеться с ним, то вы могли заметить что-нибудь необычное». Хендером откинулся на спинку кресла и задумчиво курил. Наконец, взвешивая каждое слово, он заявил. «Могу сказать вам одну вещь. Возможно, это что-нибудь даст. Минут за тридцать до убийства, согласно времени, установленному полицией». «В окрестностях склада кружил в своей машине Рикардо Таунан. «Откуда вам это известно?» – спросил Тедди, но Хендером сделал вид, что не слышал вопроса. «Вы хотите сказать, что видели его?» – настаивал Клейн. «Нет». Внезапно Хендером вынул изо рта трубку, положил ее на стол, затем подошел к двери и настишь открыл ее. «Сожалею, Клейн, но я и так позволил себе слишком много, так как мне показалось, что вы искренне хотите помочь Эду. Тем не менее, я весьма сожалею, что вы не остались в Китае. До свидания!» «До свидания», — сказал Клейн, пожав протянутую ему руку. В следующее мгновение дверь захлопнулась за Клейном.